Родственные души. Я всегда считал, что в семейной жизни самое главное – родство душ. И поэтому очень настороженно относился ко всем своим знакомствам и увлечениям. Помню, как-то представили меня одной брюнетке. Она была обворожительная, высокая, стройная, большеглазая, настоящая джина Лолобриджида. Я знаю, таким сравнением принято щеголять, но это действительно походило на Лолобриджиду. Мы гуляли по набережной, разговаривали о том о сём. Я нарочно ввернул слово «эквилинеарность». Лалабриджида не поняла. «До свидания», — сказал я тогда. «Будет время, позвоню». Больше мы не встречались. В другой раз я познакомился с прелестной блондинкой. Она была хрупкая, трогательная и доверчивая. Помню, мы выходили из кино. «Не правда ли, весна была какая-то соврасовская?» — спросил я. А море прямо айвазовское. «Я бы того черненького не бросила», – вздохнула она в ответ. И хотя это можно было понять, как намек на цвет моих волос и расценить для себя обнадеживающе, я сказал «Всего хорошего, как-нибудь позвоню». С тех пор мы не виделись. Наконец я повстречал ее. Она была, впрочем, совсем не какая она была. По случайному совпадению мы гуляли вдоль той же набережной. «Посмотрите, это же настоящий лермонтовский парус», — сказал я. «А он мятежный просит бури», — задумчиво процитировала она. «У меня сладко заныло сердце». «Давайте сядем», — предложил я, чтобы скрыть прихлынувшее вдруг волнение. «Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу?» Тонко усмехнувшись, спросила она есенинской строчкой. Я позвонил ей в тот же вечер. Не выдержал. Вы еще не спите? Я сплю с окошками открытыми, а где-то свищет звездопад. Зябким трогательным голосом сказала она. О, милая! Я с нежностью прижал к щеке телефонную трубку. Настало утро, и мы опять встретились. Я принес ей первые цветы, полусонные, в капельках холодной и прозрачной ночной росы. «С цветов зарей вымытых сбивая росу, я на руках вытянутых сердце несу», — многозначительно сказала она. «Рождественский», — догадался я, проникаясь к ней еще более пылким чувством. Через неделю я сделал ей предложение. «Будьте моей женой», — сказал я и вспыхнул от стыда за банальность и бескрылость этих слов. «Нас обручили грозы летние с тобой» ответила она знаменитой строчкой Луговского. И вот прошло два года. Я сижу за столом и дописываю этот рассказ. Входит она, смотрит на испещренные листы и, понимающий, говорит. Еще одно, последнее сказание. Я молча швыряю в нее пепельницей.